Глава 53. Валери. Эшли смотрит на меня так, будто я ее предала. Лео стоит рядом, один раз посмотрел на меня, а затем взгляд метнулся между Эшли и Уиллом. Кристина улыбается брату, и только Уилл нарушил тишину. «Я думаю, будет лучше, если мы все пройдем в дом». Кайл посмотрел на меня. Ему тоже не нравится обстановка, но отправить всех обратно не выход, пусть выскажутся. Кристина и Уилл прислонились к кухонному гарнитуру. Эшли прошла к моему книжному стеллажу. Лео закрыл за всеми дверь. Я и Кайл встали возле дивана, где лежит одеяло с подушкой, а на полу матрас с тем же набором вещей. Утро наступило быстро. Я проснулась от стука в дверь. Кайл быстро оказался в прихожей, и я успела заметить открытую гардеробную и его ночлег. Сам о себе позаботился. К тому времени, как я подошла, за окном уже было видно Уилла, и спустя несколько минут в моем доме находятся все остальные. Все бросают взгляд друг на друга, и только Эшли несколько раз посмотрела на диван. «Что она обо мне думает?» «Эшли, что ты здесь делаешь?» — спросила я холодно. Она вскинула брови и раздраженно выдохнула. «Что я здесь делаю? Что у тебя делает мой жених?» Кристина с Уиллом издали смешок. Лео скрестил руки и смотрел на них строго. Кайл закатил глаза и сказал, «Эшли, перестань. Не делай вид, что мы действительно собирались пожениться. Боюсь, у нас нет выбора, Кайл. Я вместе с Валери исчезаю из твоей жизни. Нет меня, нет документа. У тебя не будет перед Истоном обязательств. Я вижу, как хорошо, что мы здесь собрались». Воскликнул Уилл и вскинул вверх руки. «Могу поинтересоваться, куда исчезнете?» «Уилл, ты можешь сразу проваливать», — сказала я. «Ничего нового я тебе не скажу. Остынь, подруга. Я все же надеялся, что ты поедешь со мной». «Куда она поедет?» — повернулся к нему Кайл. Уилл довольно потер ладони. «Дорогой принц!» был нарочито поклонился. «Твой отец через каких-то четыре часа собирается уничтожить милый городок под названием Келфорд». Кайл смотрел на выла как на больного. Ошеломленно ответила Эшли. «Как уничтожить? Я тебе показывал фото армии. Это было недалеко». «Это правда», — подала голос Кристина, видя... Недоверчивые глаза Кайла. «К сожалению, для Кано это нормальная практика». «Зачем тебе, Валери?» – спросил Кайл. «Ты знал, что твоя возлюбленная – лучший хакер. Я хочу, чтобы она направила свой талант на спасение жизней». Кайл подошел вплотную к нему, сжимая кулаки, и сказал. «Ты не посмеешь» вовлекать ее в вашу группировку. «Кайл, не надо, я все равно отказалась», — устала, сказала я. Голова заболела от напряженности всех. «Почему?» — спросил Уилл, искренне не понимая, что в этом криминального. «Участь любого повстанца, пуля или виселица», — сказал с горечью Кайл. «Что же ты тогда свою сестру оттуда не вытащишь?» ответил Уилл, приподняв подбородок. Кайл схватил его за воротник. Кристина тут же оттолкнула его и встала между ними, повернувшись к Уиллу. «Хватит. Уилл, ты не будешь внушать другим чувство вины и ответственности. А ты, Кайл», — повернулась она к брату и заговорила мягче. «Не посмеешь думать» что должен меня спасти. Это мое решение». Она смотрит с теплотой в глаза Кайла и приложила ладонь к его груди. «Ты не ответственен за меня. Не считай, что сделал недостаточно для него», сказала она шепотом последние слова, и Кайл вздрогнул. «Кайл говорил вчера, что потерял друга, пуля или виселица». Он был повстанцем и погиб. «А давайте вернемся, к тем двоим гостям», — вышел в центр комнаты Уилл. «Я так понял, Валери, ты им не была рада?» Я не разглядела их лиц. «Этого не было нужно. Я и так знаю, что они пришли за мной. Думаешь, они испугались и теперь будут обходить твой дом стороной?» — продолжил он. «Что ты хочешь сказать?» спросила я. Закончилась твоя прекрасная жизнь во дворце и в обычном мире. Думаешь, Кану будет рад тебе во дворце? Считаешь романтикой быть в бегах с принцем? Тебе пора проваливать отсюда, вновь подошел Кайл, а Кристина остановила его. Раздался голос с прихожей. Я и забыла, что он тоже здесь. Принц Истона прав, «Тебе лучше уйти», — сказал Лео, смотря на Уилла. «Ты же вроде уезжал», — вспомнила я. «Вернулся по желанию королевы», — ответил Лео и вновь смотрел на Уилла. «А то что, офицер?» — громко спросил выл «Арестуете? Тогда извольте всех, здесь все изменники». «Лео», — вмешалась Эшли, — обеспокоенная, — возможными намерениями Лео. «Возвращаемся во дворец. Так и не узнаем, чего хотела Эшли», — сказал Уилл. Не обращая внимания на него, Эшли сказала, «Валери, можем поговорить наедине». Все остались на своих местах, а мы поднялись на второй этаж. Она потянула рука в платье и вытащила что-то мелкое. Взяла мою руку и положила на ладонь карту для мобильной связи. «Что это?» — спросила я. «Приехала, потому что ей опять нужно что-то выяснить. Не узнать, как я, не убедиться, все ли со мной в порядке. В какой момент это произошло, когда ее встречи со мной перестали быть искренними и по желанию». В комнате Марка был найден телефон. Сим-карта истинская. «Можешь что-нибудь узнать?» «Что узнать, Эшли?» «Чья она?» «Вдруг поможет найти Марка?» «Я не хочу в этом копаться». «Думала, тебе это интересно», — быстро заморгала она и опустила глаза. «С чего вдруг?» — развела руками я. «Серьезно? Считают меня всемогущей из-за хакерских талантов. Чего ты злишься?» эшли Ты когда последний раз приходила просто ко мне? Ни с просьбой, ни с проблемой. Когда ты звала меня в последний раз просто пообщаться?» Эшли стоит немного сутулившись, то сцепляя руки в замок, то разглаживая ими ткань платья. «Может, ей хоть немного станет стыдно?» «Прости, Валере, я не виновата, что являюсь королевой, и у меня много обязанностей, И проблем. С кем мне еще делиться этим? Ты говоришь только о себе. Я готова говорить о тебе и помогать сколько угодно, но есть еще я. Что же ты мне про свою любовь к Кайлу не рассказала? выпрямила она спину и склонила голову. Нет, ее это нисколько не задело. куда больше ее задевает факт, что принц предпочел меня, пыталась с горечью ответила я. «Ты даже не слушаешь, когда я хочу что-то тебе сказать. Ты меня обманула. Кайл не делал тебе предложения, ведь знала о наших чувствах и что собираемся бежать. Для твоего блага ты не понимаешь, чем обернется твое бегство с принцем, чем обернется для тебя и твоей власти и для тебя тоже, Валери». Ты знакома с ним немного больше недели и хочешь все перечеркнуть хочу отчаянно сказала я давно пора ты многие годы была мне как сестра поэтому я желаю тебе только добра Эшли вздрогнула и отвела взгляд не так я представляла наше прощание она развернулась и спустилась к остальным Я обхватила себя руками и подняла глаза к потолку. Она даже не попыталась извиниться. Спустившись следом, я услышала голос из рации Лео. «Лейтенант Эдриан, вам что-нибудь известно о местонахождении принца Истона?» Голос какого-то из гвардейцев. Кано ищет своего сына. Лео и Кайл переглянулись. Лео смотрит с уважением и пониманием, противоположность тому, как он бросает взгляд на Уилла. Лео включил рацию и приблизил губам. «Принц Истона рядом со мной, как и королева. Мы вернемся через десять минут». «Сообщу королю, лейтенант». Раздались последние слова из рации. «Нам нужно поторопиться», — сказал Лео и Эшли последовала за ним. Кайл подошел ко мне и взял за руки. «Я вернусь за тобой через пару часов, выясню насчет Келфорда, и пусть отец до последнего думает, что я во дворце». Я кивнула, но всерьез задумалась, вернется ли он. «Те люди в черном, рано или поздно, тоже объявятся здесь» сказал Уилл и подошел к нам. «А нам, Стины, нужно уезжать». «Я смотрю, ты не сдаешься», ответила я и впервые со дня первой встречи улыбнулась ему. К сожалению, он прав, даже не зная, насколько серьезное намерение тех людей. «Поезжай с нами», сказала Кристина. «Это ни к чему тебя не обязывает». «Где встретимся?» – спросил Кайл у Кристины. «Направляйся в сторону Келфорда. Мой номер ты знаешь. В случае чего, звони Уиллу. Последняя цифра 9 Кайл сомневается и смотрит обеспокоенно. Если его не найдут сейчас, границы Эллингтона будут закрыты. Даже Уилл с Кристиной не смогут выбраться спасти Келфорд. «Кайл, я о ней позабочусь. Ты, главное, выбирайся сам», — заверила его Кристина. Кайл крепко обнял меня, затем свою сестру, и выбежал на улицу. Я медленно повернулась к Кристине и подняла брови. «Ты? Позаботишься обо мне? Серьезно?» Кристина улыбнулась, поправила оружие на поясе и сказала... Не подставляй меня. Я все-таки брату пообещала. Выл встал между нами и приобнял обеих. Валери едет с нами. У нас появился шанс. Она ничем не обязана. Убрала его руку Кристина и направилась к выходу. Чем вызвана ее забота обо мне? Прищурилась я, глядя ей вслед. Такая она... — тепло произнес выл, привязывается к хорошим людям. «Ждем тебя две минуты. Взять что-то из вещей и еды». Я до сих пор сжимаю в руке сим-карту. Убрала ее в карман толстовки. Взяла все наличные деньги, сложила в сумку то, что осталось в холодильнике, и вышла, захлопнув дверь. Я оглянулась, прикоснувшись к кулону птицы. Скорее всего, больше не вернусь.